из славного города из Галича, из Волын земли с богатая, из той Карелы из упрямая, из той Индии богатая. Неясен сокол перелетывал, не белый кречет вон пропорхивал, на гуся ехал дюк, на лебедя На серую пернатую малую утицу. Не наехал дюк ни на гуся, ни на лебедя И ни серой пернатой малой утицы, И расстреливал дюк триста стрел, Триста стрел, да ровно три стрелы. Головой качает дюк, приговаривает, Почему эти стрелы были дороги? а потому эти стрелы были дороги, что на три граночки были строганы из той тростиночки заморские да еще не тем стрелы были дороги, что на три граночки были строганы, тем стрелы были дороги, что перены перьем сизарла не того орла сиза орловича Который летает по Святой Руси, Бьет сорок, ворон серу галицу, Того орла сиза, Орловича, Который летает по Синю морю, Бьет гуся и лебедя, И серу пернату малу утицу, И отлетает, садится сам На белкаменный степян И роняет перья царлиные, Отлетает на море на синие И там едут гости-корабельщики И обирают перьяца сиза орла, Развозят перьяца по всем ордам, По всем ордам, по всем Украинам, Дарят царей и царевичей, Дарят королей да и королевичей, Дарят сильных могучих богатарей. И пришли эти перья в даровьях, оперил я этим перьям три стрелы, Да еще не тема эти стрелы дороги а темаати стрелы дороги втирана были в пяты каменья самоцветные всё яханты Г где стрела летит от нее луч печет в день красно солнышко в ночь от светлого месяца и тем были стрелы дороги